цвет рубино уст подарили твои ты ушла я в печали и сердце в крови кто в ковчеге укрылся как ной от потопа он один не утонет в пучине любви